В дверь постучали. Рут прислушалась. Она была одна. Керн с утра ушел искать работу. Мгновение она колебалась. Потом тихо встала, перешла в комнату Керна и закрыла за собой проходную дверь. Комнаты располагались под углом. Это было удобно на случай облавы. Из каждой комнаты можно было попасть в коридор, оставаясь при этом невидимым для того, кто стоял у другой двери рот бесшумно закрыла за собой дверь, которая вела в коридор из комнаты Керна, и завернула за угол. Перед ее дверью стоял человек лет сорока. рот видела его раньше. Он жил в отеле, его звали Брозе. Семь месяцев его больная жена не вставала с постели. Оба жили на маленькое пособие комитета помощи беженцам. И на те гроши, которые у них еще оставались. Это не было тайной. В отеле «Верден» все знали обо всех почти все. — Вы ко мне? — спросила Рут. — Да. — У меня к вам просьба. — Вы фройлен Голланд, не так ли? — Да. — Меня зовут Брозе. Я живу этажом ниже, — сказал человек смущенно. — Моя жена лежит больная, а я должен уйти искать работу. Я хотел вас спросить, может быть, у вас есть немного времени? У Бразе было худое измученное лицо. Руд знала, что в отеле все убегали от него, как только он появлялся. Он постоянно искал общество для своей жены. Она очень давно лежит одна, а вы же знаете, как это тяжело. человек легко теряет надежду. Бывают дни, когда ей особенно грустно. Но когда она не одна, ей сразу легче. Я подумал, может быть, вы как-нибудь побеседуете с ней? Моя жена умная женщина. Рут как раз училась вязать свитер из легкой кашемировой шерсти. Ей сказали, что русский магазин на Елисейских полях покупает такие вещи, а потом продает в три дорога. Она хотела уже отказаться, но эта беспомощная похвала. Моя жена умная женщина решила дело. Ей почему-то стало стыдно. Подождите минуточку, сказала она. Я возьму кое-какие вещи и пойду с вами. Она забрала шерсть и образец и спустилась с Брозе вниз. Женщина лежала в маленькой комнате на первом этаже с окнами на улицу. Лицо Брозе изменилось, как только он вошел в комнату вместе с Рут. Он напряженно улыбался. — Люси, это Фройлен Голланд, — сказал он торопливо. — Она хочет побыть с тобой. Два черных глаза на восковом лице недоверчиво взглянули на Рут. — Ну, я ухожу, — быстро сказал Брозе. — Я приду вечером. Сегодня обязательно что-нибудь найдется. До свидания. Он улыбнулся, помахал рукой и закрыл за собой дверь. — Он вас привел. — Не правда ли? — спросила бледная женщина после продолжительного молчания. Сначала Рут хотела солгать, но потом кивнула головой. — Так я и думала. Спасибо, что вы пришли. Но я могу прекрасно оставаться и одна. Простите, что вас отвлекли от работы. Я могу немного поспать. Я не занята, сказала Рут. Я как раз учусь вязать. Это можно и здесь, я взяла с собой вязание. Есть более приятные вещи, чем сидеть с больной, устала произнесла женщина. Конечно, но это лучше, чем сидеть одной. Все это говорят. Для утешения, пробормотала женщина. Я знаю, всегда хотят утешить больную. Скажите прямо, что вам неприятно сидеть с незнакомой, больной, раздражительной женщиной. И что вы это делаете только потому, что мой муж уговорил вас. Это верно, ответила Рут. И я не стараюсь вас утешать. Но я рада, что смогу с кем-то поговорить. Но вы можете. Пойти куда-нибудь. Я не люблю выходить. Рут подняла глаза, потому что ответа не последовало. Она увидела, что больная совершенно потеряла самообладание. Она оперлась на локти, не отрываясь смотрела на Рут. И вдруг слезы градом полились у нее из глаз. На секунду ее лицо словно было затоплено слезами. «Господи — Господи! — всхлипывала женщина. «Вы это так просто! Говорите! А я, если бы я хоть раз могла выйти на улицу!» Она откинулась на подушки. Рут встала. Она увидела, как вздрагивают эти серые плечи. Она увидела жалкую постель в пыльном послеполуденном свете, а позади — солнечную холодную улицу, дома с маленькими железными балконами и над крышами огромную светящуюся раскаленную бутылку. Рекламу аперитива «Дюбонне», которая бессмысленно светилась еще днем, и на мгновение все это показалось ей очень далеким, словно на другой планете. Женщина перестала плакать. Она медленно приподнялась. — Вы еще здесь? — спросила она. — Да. Я истерично и нервозно. У меня бывают такие дни. Пожалуйста, не сердитесь. Нет, я просто не подумала, вот и все. Рут снова села на кровать. Она положила перед собой узор свитера и начала его копировать. Она не смотрела на больную. Она не хотела больше видеть ее растерянное лицо. Ее собственное здоровье казалось ей наглостью. — Вы неправильно держите спицы. — сказала женщина через некоторое время. — Так вы работаете очень медленно. Это нужно делать иначе. Она взяла спицы и показала рут, как надо их держать. Потом взяла у рут связанный кусок. — Здесь не хватает одной петли, — объяснила она. — Это надо начать снова. — Смотрите. Рут взглянула на нее. Больная улыбнулась. Ее лицо было теперь сосредоточенным и совершенно поглощенным работой. От только что прошедшей вспышки не осталось и следа. Бледные руки работали легко и быстро. — Так, — сказала она увлеченно, — а теперь попробуйте вы. Брозе вернулся вечером. В комнате было темно. За окном, на фоне зеленого, как яблоко вечернего неба, светилась огромная красная бутылка дюбонне. — Люси? — спросил он в темноту. Женщина на постели повернулась, и Брозе увидел теперь ее лицо. От света рекламы оно казалось слегка порозовевшим, словно произошло чудо, и она вдруг выздоровела. — Ты спала? — спросил он. — Нет, я просто лежу. — Фройлен Голанд давно ушла? — Нет. Несколько минут назад. — Люси... — он осторожно сел на край постели. — Любимый мой... — она погладила его руку. — Ты что-нибудь нашел? — Еще нет. Но найду обязательно. Женщина некоторое время лежала молча. — Я такое бремя для тебя, Отто, — сказала она. — Как ты можешь так говорить, Люси? Что бы я делал без тебя? Ты был бы свободен. Ты мог бы делать, что захочешь. Ты мог бы вернуться в Германию и работать. — Да? — да, — сказала она. — Разведись со мной. Там это высоко оценят. — Ариц, который одумался, вспомнил о своей чистой крови и развелся с еврейкой, а? — спросил Брозе. — Кажется, они это так называют, ведь они больше ничего против тебя не имеют, Отто. — Нет, но я имею кое-что против них. Брозе оперся головой о спинку кровати. Он вспоминал о том, как его шеф пришел к нему в чертежное бюро и долго говорил вокруг да около о тяжелых временах, о его Брозе при лежании и как жалко, что он должен его уволить только потому, что его жена — еврейка. Он взял шляпу и ушел. Через восемь дней консьерж его дома, который был одновременно дворником и шпионом, назвал жену Брозе еврейской свиньей, и Брозе в кровь разбил ему физиономию. Это чуть было не кончилось плохо. На счастье, его адвокат смог уличить консьержа в том, что тот за пивом высказал антигосударственные мысли. После этого консьерж исчез из дому. Но жена Брозе больше не решалась появиться на улице. Она не хотела, чтобы ее оскорбляли школьники в формах Гитлер-Югенда. Брозе не мог больше устроиться на работу. Тогда они уехали в Париж. В пути жена заболела. Небо за окном, зеленое, как яблоко, померкло. Стало пыльно и темно. — Тебе было больно, Люси? — спросил Брозе. — Не очень. Я только ужасно устала. Как-то внутренне. Брозе погладил ее волосы. Они отливали медью под цветом рекламы Дюбонне. — Ты скоро снова сможешь встать. Женщина медленно повернула голову под его рукой. Как это может быть, Отто? У меня никогда такого не было, и это длится уже месяцы. Мало ли что, ничего страшного, у женщин часто что-нибудь бывает. — Я думаю, я больше никогда не выздоровлю, — вдруг безутешно сказала женщина. — Ты обязательно выздоровеешь, и очень скоро. Ты только не должна падать духом. За окном надвигалась на крыше ночь. Брозе сидел тихо, все еще опираясь головой о спинку кровати. Его озабоченное и замученное лицо вдруг стало ясным и спокойным в неверном свете заката. «Если бы я не была таким бременем для тебя, Отто! Я люблю тебя, Люси!» — сказал Брозе тихо, не изменив позы. «Нельзя любить больную жену. Больную жену любишь вдвойне, она сразу и жена, и ребенок. В том то и дело голос женщины стал тонким и детским я даже этого не могу я даже не жена тебе я только обременяю тебя и больше ничего у меня есть твои волосы сказал брозе твои чудные волосы он наклонился и поцеловал ее волосы у меня есть твои глаза он поцеловал ее глаза твои руки Он поцеловал ее руки. — И у меня есть ты, твоя любовь, или ты больше не любишь меня? Его лицо прижалось к ее лицу. — Ты больше не любишь меня? — спрашивал он. — Вот-то! — слабо пробормотала она и просунула руку между ним и своей грудью. — Ты больше не любишь меня? — спрашивал он тихо. — Скажи! — Я понимаю, что можно разлюбить мужа, который не умеет заработать на жизнь. Скажи прямо, любимая моя, единственная, — повторял он, всматриваясь в осунувшееся лицо. Ее слезы вдруг стали легкими, а голос мягким и молодым. — Ты правда еще любишь меня, Отто? — спросила она с улыбкой, которая разрывала ему сердце. — Я должен повторять тебе это каждый вечер? Я люблю тебя так что ревную даже к постели, на которой ты лежишь. «Ты вся во мне, в моем сердце, в моей крови...» Он улыбнулся так, чтобы она видела, и наклонился над ней. Он любил ее, она была все, что он имел, и все-таки, целуя ее, он испытывал необъяснимое отвращение. Он ненавидел себя за это. Он знал, чем она больна, и его здоровое тело было просто сильнее его. Но теперь в милосердном, теплом отсвете рекламы аперитива вечер казался ему таким, как много лет назад, по ту сторону мрачной власти болезней, мягким отрадным отблеском, как этот красный свет, отраженный от крыш. Люси, шептал он. Она прикоснулась влажными губами к его рту. Так она лежала несколько мгновений, позабыв о своем измученном теле, в котором таинственно и бесшумно, размножались раковые клетки, медленно разрушая матку и яичники, как разрушаются гаснущие угли, превращаясь в серый, бесформенный пепел. Керн и Рут медленно брели по Елисейским полям. Сияли витрины, сверкали световые рекламы, в кафе было полно посетителей. И темная, как ворота в небо, триумфальная арка выделялась на ясном, даже ночью еще серебристом фоне парижского воздуха. — Взгляни-ка направо, — сказал Керн. — Вон Вазер и Розенфельд. Перед огромными витринами General Моторс стояли двое молодых людей. Одеты они были скверно, их костюмы обтрепались, и оба были без пальто. Они так возбужденно спорили, что долгое время не замечали стоящих рядом Керна и Рут. Оба были постояльцами отеля «Верден». Вазер был техником и коммунистом. Розенфельд — сыном банкира из Франкфурта, семья которого жила на третьем этаже. Оба были помешаны на автомобилях. Обоим почти не на что было жить. «Розенфельд — Розенфельд! — заклинал Вазер. — Да помнитесь же хоть на минуту. Кадиллак хорош для стариков, я согласен. Но на кой черт вам шестнадцатицилиндровый? Он жрет бензин, как корова, воду, а скорость та же. Розенфельд покачал головой. Он, как зачарованный, не сводил глаз с ярко освещенной витрины, где медленно вращался на укрепленном в полу круглом постаменте огромный черный кадиллак. — Ну и пусть он жрет бензин, — яростно доказывал он, — хоть бочками. Не в этом дело, вы только посмотрите, какая это фантастически удобная тачка! Надежная и прочная, как танк. «Розенфельд! ваши аргументы хороши для страховой конторы, а не для автомобиля. Вазер указал на соседнюю витрину фирмы лансиа Поглядите-ка на это. Вот где стиль и класс. Всего четыре цилиндра. Нервное низкое бестия, но сущая пантера на ходу. На ней, если хотите, можно въехать хоть на вертикальную стенку. Я не хочу на вертикальную. Я хочу на коктейль в отель Ридс невозмутимо возразил Розенфельд. Вазер пренебрег возражением. «Вы взгляните, какое изящество!» — бредил он. «Так и стелется по земле! Стрела! Молния! По мне так и восемь цилиндров уже перебор! О такой скорости только мечтать!» Розенфельд разразился сардоническим хохотом. «Да как вы усядетесь в этот детский гроб! Вазер! Это автомобиль для лилипутов!» Представьте, с вами красивая женщина в длинном вечернем платье, может быть, из золотой парчи или бархата с блестками. В дорогом манто вы выходите на улицу из Максима. Декабрь, снег, слякоть, а перед подъездом стоит этот радиоаппарат на колесах. Да это просто курам насмех! Вазер покраснел от обиды. «Идея типичного капиталиста. Розенфельд, я вас умоляю!» Вы грезите о каком-то паровозе, а не об автомобиле. Что за удовольствие водить такого мамонта? Он годится для коммерции советников. Вы же молодой человек. Если вы хотите иметь тяжелую машину, то ради бога возьмите хоть Делайи. Это все-таки класс. И свои 160 он делает запросто. Делае? Розенфельд презрительно шмыгнул носом. Каждую минуту замасленные свечи. Вы это имеете в виду? Исключено, если вы умеете прилично водить машину. Ну, берите Ягуар или Проектиль. Пьянеешь от одного звука мотора, а если так уж приспичило иметь нечто сказочное, то вот вам новый Супер Сто восемьдесят километров играючи. Вот это действительно вещь!» Розенфельд плавился от возмущения. «Тальдбот! Нечего сказать, посватали!» Да я эту тачку и даром не возьму, у нее в моторе такое давление, что она прямо закипает на ходу. Нет, Вазар, я предпочитаю свой Кадиллак. Он снова повернулся к витрине General Моторс. Вы поглядите, какое качество. Пять лет вам не понадобится даже открывать капот. Только американцы, дорогой Вазар, знают толк в комфорте. Мотор элегантный и бесшумный, вы его вообще не слышите. Какого черта взорвался Вазар? А я как раз желаю слышать мотор. Это же музыка, когда такая нервная сволочь срывается с места. Ну и покупайте себе трактор. Он еще громче. Ваза разумленно уставился на Розенфельда. «Послушайте», — сказал он потом тихо, с усилием овладевая собой. «Я предлагаю вам компромисс. Возьмите Мерседес-компрессор. Он тяжелый, но у него класс. Согласны?» Розенфельд, подумав, отрицательно покачал головой. «Это не для меня. Напрасно стараетесь. Кадиллак и больше ничего». И он снова углубился в созерцании черной элегантности огромного автомобиля на вращающемся круге. Вазер в отчаянии огляделся вокруг. При этом он заметил Керна и Рут. «Послушайте, Керн, — сказал он, — будь у вас выбор между Кадиллаком и Тальботом. Что бы вы взяли?» Ведь Тальбот, так? И Розенфельд обернулся. Конечно, Кадиллак, без всякого сомнения. Керн ухмыльнулся. Я бы удовольствовался даже маленьким ситроеном. Ситроен? Оба автоэнтузиаста смерили его презрительным взглядом, как какую-то паршивую овцу. Или велосипедом, прибавил Керн. Двое экспертов многозначительно переглянулись. Ах так! Холодно отозвался Розенфельд. «Вы не очень-то разбираетесь в машинах, а?» «И в автоспорте, наверное, тоже не слишком!» Несколько брезгливо прибавил Вазер. «Что ж, бывают люди, которых интересуют почтовые марки?» «Меня интересуют», — радостно признался Керн. «Особенно без штемпеля». «Что ж, в таком случае извините», — Розенфельд поднял воротник пиджака. «Идемте, Вазер» нам надо еще посмотреть на той стороне новые модели Альфа Ромео и Испано». И оба, примиренные невежественным Керном, такие похожие в своих обтрепанных костюмах, удалились, продолжая спорить о гоночных автомобилях. Времени на это у них было предостаточно, так как денег на ужин не было. Керн весело поглядел им вслед. «Человек — это чудо, а, Рут?» Она смеялась. Керн не нашел работы. Он обращался всюду, но не мог устроиться даже за 20 франков в день. Через две недели кончились деньги. Рут получала маленькое пособие от еврейского, а Керн от смешанного еврейско-христианского комитета помощи беженцам. Все вместе это составляло около 50 франков в неделю. Керн поговорил с хозяйкой и узнал, что за эти деньги они могут сохранить обе комнаты. И получать по утрам немного кофе с хлебом. Он продал пальто, чемодан и все вещи, которые подарил ему поцлах. Потом они начали продавать вещи Рут — кольцо матери, платье и узкий золотой браслет. Они не очень страдали. Они жили в Париже. Этого им было достаточно. Они жили надеждой на завтра и чувствовали себя в безопасности. В этом городе, который принял всех эмигрантов столетия, царил дух терпимости. Здесь можно было умереть с голоду, но их преследовали только по необходимости, не больше. И это было уже очень много для них. Однажды в воскресенье, когда вход был бесплатным, Мариль повел их в Лувр. «Зимой вы должны как-то убивать время», — сказал он. «Проблемы эмигранта — это голод, кровь и время» которое он не знает, куда девать, потому что ему запрещено работать. Голод и забота о крови — это два смертельных врага, с которыми он должен бороться. Но время — много пустого, ненужного времени. Это тайный враг, который пожирает его энергию. Это ожидание, которое его изматывает. Это призрачный страх, который его парализует. Два других нападают с фронта, и он должен защищаться или погибнуть а время подкрадывается с тыла и разлагает его кровь. «Вы молоды. Не сидите в кафе, не пейте, не уставайте. Если будет плохо, идите в большой зал ожидания Парижа. Лувр. Его хорошо отапливают зимой. Лучше страдать в обществе Делакруа, Рембранта или Ван Гога, чем за бутылкой шнапса под аккомпанемент бессильных жалоб и озлобленности. Это говорю вам я, Мариль» который тоже предпочитает шнапс иначе я не читал бы вам нравоучений они бродили по лувру в сумерках великого искусства мимо столетий мимо каменных богов египта богинь греции Цезаря и рима мимо вавилонских алтарей персидских ковров фламандских гобеленов мимо картин созданных величайшими сердцами мимо рембранта гои греко леонардо дюрера по бесконечным залам и коридорам, пока не попали туда, где висели картины импрессионистов. Они сели на один из диванов, стоявших посредине зала. На стенах светились пейзажи Сезанна, Ван Гога и Мане, танцовщицы Дега, пастельные женские головки Ренуара и красочные сцены Мане. Было тихо, кроме них в зале не было никого. И постепенно Керну и Рут Стало казаться, что они сидят в зачарованной башне. А картины — это окна в далекие миры, в сады глубокой радости, далеких чувств, великих мечтаний. Окна в извечный пейзаж души, что лежит под ту сторону произвола, страха и бесправия. «Эмигранты», — сказал Мариль, — «все они тоже были эмигрантами, затравленные, осмеянные, часто без крова». Голодные, выброшенные из жизни, игнорируемые современниками. Они жили и умирали в нужде, но посмотрите, что они создали. Культуру мира. Это я и хотел вам показать. Он снял очки и тщательно их протер. — Что произвело на вас самое сильное впечатление? — спросил он Рут. — Мир, — ответила она тотчас. — Мир. Я думал, вы скажете, красота. Но это верно. Сегодня мир — это красота. Особенно для нас. А что вы скажете, Керн? — Я не знаю, — сказал Керн. Я бы продал одну из картин, чтобы нам было на что жить. — Вы идеалист, — возразил Мариль. Я знаю, что это глупо. Но уже зима, и я бы купил пальто, рут. Керн чувствовал себя довольно глупо, но ему действительно ничто больше не приходило в голову. Он все время только об этом и думал. К своему удивлению он вдруг почувствовал руку Рут в своей руке. Она посмотрела на него сияющими глазами и крепко прижалась к нему. Мариль снова надел очки, потом он оглянулся. «Человек велик в своих крайностях», — сказал он, — «в искусстве, в любви, в глупости, в ненависти, в эгоизме, даже в самопожертвовании». Но чего действительно больше всего не хватает миру, так это обыкновенной средней доброты. Керн и Рут закончили ужин. Он состоял из хлеба и какао. Вот уже неделя, как это было их ежедневным рационом, если не считать чашки кофе с двумя брешами по утрам, которые Керн выторговал у хозяйки. «Сегодня у хлеба вкус бифштекса», — сказал Керн. «Вкусного, сочного бифштекса с луком!» «Я нахожу, что у него вкус курицы», — возразила Рут. «Молодая жареная курица со свежим зеленым салатом». «Возможно. Наверное, это с твоей стороны. Отрежь мне оттуда кусочек. Попробую-ка я немного жареной курятины». Рут отрезала толстый кусок от длинного французского батона. «Прошу», — сказала она. «Это ножка» или ты предпочитаешь грудку керн рассмеялся рут если б у меня не было тебя я бы сейчас прогневил бога я бы без тебя лежала в постели и ревела белугой в дверь постучали брозе сказал керн без особого восторга и как раз в момент нежнейших любовных признаний войдите крикнула рут дверь открылась нет сказал Керн. «Не может быть! Я сплю!» Он встал так осторожно, словно боялся вспугнуть привидение. «Штайнер!» — пролепетал он. Привидение ухмыльнулось. «Штайнер!» — заорал Керн. «Боже правый! Это Штайнер!» «Хорошая память укрепляет дружбу и разрушает любовь», ответил Штайнер. «Простите, Рут, эту сентенцию, но я только что встретил внизу моего старого знакомого Мариля а посему синтенция неизбежна. — Откуда ты? — спросил Керн. — Прямо из Вены? — Из Вены? — Кружным путем, через Муртен. — Что? — Керн отступил на шаг. — Через Муртен? — Рут смеялась. — Муртен — место нашего позора, Штайнер. Я там заболела, а этого старого перебежчика схватила полиция. Муртен — свидетель нашего бесславия. Штайнер ухмылялся во весь рот. — Поэтому-то я там и был. «Я отомстил за вас, дети!» Он извлек бумажник и вынул из него шестьдесят франков. «Прошу!» «Это четырнадцать долларов, или приблизительно триста пятьдесят французских франков! Подарок Амерса!» Керн пялился на него, ничего не понимая. «Амерс?» — сказал он. «Триста пятьдесят франков?» «Я объясню тебе позже, мальчик, спрячь это!» «Ну дайте же на вас поглядеть!» Он оглядел обоих. Исхудали, щеки ввалились. На ужин какао с водой. Никому ни слова, а? — Пока держимся, — ответил Керн. Всегда, когда дело шло к этому, Мариль приглашал нас поесть. Словно у него шестое чувство. — У него и седьмое есть. Картины. А он не потащил вас после этого в музей? Обычно такова расплата. — Да, он показывал нам Сезанна, Ван Гога. Мане, Ренуары и Дега, — сказала Рут. — Ага, импрессионисты. — Значит, вы с ним обедали. После ужина полагаются Рембрандт, Гойе и Греко. — Ну, быстро, ребятки, одевайтесь. Рестораны города Парижа ждут нас. — Мы как раз вижу, — свирепо перебил Штайнер. — Немедленно одевайтесь. Я утопаю в деньгах. — А мы уже одеты. — Ах так, пальто, проданы какому-нибудь единоверцу, который наверняка вас надул. — Нет, — сказала Руд. Дитя, бывают и нечестные евреи. Каким бы святым мучеником ни был ваш народ. Ну, идем, мы будем решать расовую проблему жареной курятины. — Ну, а теперь рассказывайте, что у вас, — сказал Штайнер, когда они поели. — Здесь словно заколдовано, — сказал Керн. — Париж не только город туалетной воды, мыла и духов. Это город английских булавок, шнурков, кнопок и даже, кажется, икон. Торговля здесь почти совершенно отпадает. Чего я только не пробовал. Мыл посуду, таскал корзины с фруктами. Торговал игрушками. Это не дало ничего стоящего. Все это было случайно. Рут две недели работала уборщицей в одном учреждении. Потом фирма лопнула, и она вообще ничего не получила. За свитер из кашемировой шерсти... Ей предложили ровно столько, что ей хватило на шерсть для еще одного свитера. «А посему...» — он распахнул пиджак. «А посему я разгуливаю, как богатый американец. При отсутствии пальто — самое милое дело. Может быть, она и тебе свитер свяжет, Штайнер?» «У меня хватит шерсти еще на один», — сказала Рут. «Правда, на черная. Вы любите черный цвет?» «Еще как! Ведь это цвет нашей жизни!» Штайнер зажег сигарету. «Понятно. Вы продали ваше пальто или заложили?» «Сперва заложили, потом продали». «Хорошо. Естественная последовательность. Вы уже были в кафе «Морис»?» «Нет. Только в Эльзасе». «Прекрасно. Тогда зайдем как-нибудь к Марису. Там есть Дикман. Он знает все, в том числе и насчет пальто. Я собираюсь спросить его кое о чем поважнее» о всемирной выставке, которая будет в этом году. Всемирная выставка? Да, крошка, сказал Штайнер. Там должна быть работа, и, может быть, не будут особенно спрашивать документы. Сколько же времени ты в Париже, Штайнер? Откуда ты все знаешь? Четыре дня. До этого я был в Страсбурге. Надо было кое-что уладить. Вас я нашел через Классмана. Встретил его в префектуре. У меня же есть паспорт, ребятки. Через пару дней я переезжаю в Интернациональ. Мне нравится это название. Кафе Марис было похоже на кафе Шперлер в Вене и кафе Грацио в Цюрихе. Это была типичная эмигрантская биржа. Штайнер заказал кофе для Керны и Рут и отошел к пожилому человеку за стойкой. Человек испытующий посмотрел на керны и Рут и вышел. "Это Дикман", сказал Штайнер. "Он знает все. Насчет выставки все верно, Керн. Теперь строятся иностранные павильоны. Их оплачивают иностранные правительства. Частично они присылают рабочих, а для простых вещей, земляных работ и прочего, людей нанимают здесь. И здесь-то наш крупный шанс. У нас есть шанс, поскольку платят иностранные комитеты французам мало дела до того, кто там работает. Завтра утром мы отправимся туда. Там уже работают многие иммигранты. Мы дешевле, чем французы. В этом наше преимущество. Вернулся Дикман. Под мышкой он нес два пальто. Я думаю, это подойдет. Примерь-ка пальто, сказал Штайнер Керну. Сперва ты, потом рут. Сопротивление бесполезно. Пальто подошли точно. У пальто рут имелся даже потертый маленький меховой воротник. Дикман слабо улыбнулся. — У меня глаз, — сказал он. — Это твои лучшие тряпки, Генрих, — спросил Штайнер. Дикман взглянул на него несколько обиженно. — Пальто хорошие, Не новый, ясно. Но это смехом принадлежало даже одной графине в изгнании, — прибавил он в ответ на взгляд Штайнера. — Настоящий бобер, Йозеф. Не кролик. — Хорошо, мы их берем. Я зайду завтра, и мы об этом еще поговорим. — Незачем. Можешь их взять и так. Мне же нужно еще кое за что рассчитаться. Чушь! Вовсе нет, возьми их и кончено. Я тогда попал в переделку, Господи Боже!» «Ну а теперь как дела?» спросил Штайнер. Дикман пожал плечами. «Детям и мне хватает. Но отвратительно жить в таких судорогах». Штайнер засмеялся. «Не будь сентиментальным, Генрих. Я живу по чужому паспорту». Я, шулер, бродяга. За мной числятся нанесение физических увечий, сопротивление государственной власти и еще кое-что. И тем не менее, у меня чистая совесть. Дикман кивнул. Моя младшая заболела. Грипп, температура. Но ведь температура у детей — это еще ничего страшного. Он умоляюще посмотрел на Штайнера. Тот кивнул головой. Быстрый процесс выздоровления, больше ничего. — Я сегодня пораньше уйду домой. Штайнер заказал себе один коньяк. — Крошка! — обратился он к Керну. — Тебе тоже? — Послушай, Штайнер, — начал было Керн. Штайнер сделал знак Кёльнеру. — Молчи. Это рождественские подарки, которые мне ничего не стоят. Вы же видели. Хотите коньяка, Рут? Да? — Да. Новое пальто, работа в перспективе. Керн выпил свой коньяк. Жизнь начинает становиться интересной. — Не заблуждайся, — усмехнулся Штайнер. — Позже, когда у тебя будет вдоволь работы, время, когда ты не мог работать, покажется тебе самым интересным в твоей жизни. Чудесные истории для внуков, которые будут играть у тебя на коленях. Тогда в Париже! Мимо прошел Дикман. Он устало попрощался и пошел к выходу. — Был когда-то бургомистром от социал-демократов, — Штайнер посмотрел ему вслед. «Пятеро детей. Жена умерла. Хороший, нищий. С достоинством. Все знает. Пожалуй, слишком нежная душа. С социал-демократами это случается. Поэтому они такие плохие политики». Кафе начало наполняться. Те, кто спал здесь по ночам, старались занять угловые места. Штайнер допил свой коньяк. «Хозяин здесь великолепный. Позволяет спать всем, кто найдет место». Бесплатно. Или за чашку кофе. Если бы не было таких забегаловок, кое-кому пришлось бы туго. Он встал. «Пошли, ребятки!» Они вышли. Было ветрено и холодно. Рут подняла бобровый воротник своего нового пальто и поплотнее закуталась. Она улыбнулась Штайнеру. Тот кивнул. «Тепло, маленькая Рут. Все на свете зависит только от капли тепла». Мимо них проковыляла старая цветочница. Штайнер подозвал ее. Фиалки! прохрипела она. Свежие фиалки с Ривьеры! Что за город? Фиалки в декабре, прямо на улице. Штайнер взял букетик и протянул его рут. Фиолетовое счастье! Бесполезное цветение, бесполезные вещи. Впрочем, они дают больше всего тепла. Он подмигнул Керну. Жизненный урок! как сказал бы Мариль.